«У каминах». Ночь, и с тонким чешуйчатым шумом Зацветающие угольки Расправляют в камине угрюмом Огневые свои лепестки. И гляжу я виски зажимая В золотые глаза угольков, Я гляжу изумленно внимая Голосам моих первых стихов. Серафимом незримым согреты Оживают слова, как цветы, Узнаю понемногу приметы, вдохновившие меня красоты. Воскрешаю я все, что бывало, хоть на миг умилило меня. Ствол сосны, пламенеющий, алый, на закате июльского дня. 13 марта 1920 года